Глава двадцать вторая. Четвертью часа позже она пожалела, что, поддавшись безмолвным уговорам особняка, вообще вошла в библиотеку и взяла злосчастный фолиант в руки. В написанной для военных целей книге подробно рассказывалось про древние силы. Вплетённые в заклинания на крови они губительно действовали на душу и разум человека. Достаточно одной капельки тьмы, чтобы она поселилась в теле навсегда, разрушая обладателя изнутри. Вот почему необходимо тщательно иссекать плоть, соприкоснувшуюся с подобной магией. На этом глава заканчивалась. Эйлин пролиснула дальше, ещё раз заглянула в оглавление, но больше ничего не нашла. Она с раздражением захлопнула книгу. Исходя из совета целители должны были просто разрезать графа Орвика пополам и сжечь раненую часть. Разумеется, делать этого никто не стал, поэтому Наска разоличи Франа Они отправили его в имение, тем самым снимая с себя любую ответственность. Спасения для Джаспера не было. Девушка тяжело вздохнула. Казалось, сами стены давят на неё, мешая вздохнуть. Не в силах оставаться на месте, она торопливо выскочила из дома. На этот раз её никто не задержал. Выйдя за ворота, Эйлин направилась по дороге, особо не задумываясь, куда идёт. В стремлении сбежать как можно дальше от удручающих мыслей она и не заметила, как оказалась на вершине холма. К тому моменту дыхание сбилось, а мышцы, отвыкшие от таких прогулок, гудели. Вдобавок из-за новой обуви Эйлин натерла ногу. Ругая себя за глупость, девушка остановилась и огляделась. Вокруг нее простирались поля. А ближайшая ферма находилась в минутах в двадцати ходьбы. И в противоположной стороне от особняка графа Уорвика, который был скрыт за раскидистыми кронами деревьев. В любое другое время девушка порадовалась бы одиночеству, но сейчас она предпочла не отходить так далеко. Понимая, что ей придётся ковылять обратно, Эйлин присела на огромный валун и сняла сначала ботинок, а потом и чулок, оценивая повреждения. Она слишком увлеклась этим занятием и заметила одинокого всадника только когда он уже был близко. Смущённая девушка быстро спрятала ногу и одёрнула юбку, делая вид, что просто любуется окрестностями. Всадник подъехал ближе. Эйлин он не смог скрыть своего изумления. "Здравствуйте, Чарльз". Она постаралась, чтобы голос не дрожал, хотя сердце колотилось как бешеное. "Не ожидал встретить тебя". "Разумеется". Ей очень хотелось встать и уйти, но для этого нужно было обуться. "Что ты здесь делаешь?" "Наслаждаюсь видом". Она демонстративно перевела взгляд на зелёные поля. "Эйлин, что вообще привело тебя в эту глушь?" продолжал виконт, ничуть не смутившись поведением собеседницы. Она всё-таки повернула голову, чтобы взглянуть на него снизу вверх. Солнце находилось как раз над головой садника, и девушке пришлось прикрыть глаза рукой. Это риторический вопрос, дружеский. Он спешился, но подпруги отпускать не стал, строго следя, чтобы конь не потянулся за сочной травой. Я слышал, ты покинула Достершер. Да. отозвала с девушки от всей души, желая, чтобы собеседник наконец уехал. Надеюсь, с нея стал причиной твоего решения. Эйлин криво улыбнулась. Ты себе льстишь, Чарльз, сухо заметила она. Я и понятия не имела, что ты сюда нагрянешь. Нагряно? Он ошеломлённо взглянул на неё. С каких пор ты стала употреблять жаргонные словечки, Эйлин? Она слегка смутилась, понимая, что едва не выдала себя. Что поделать, год, проведённый в мастерской и бедных кварталах, дал о себе знать. Очень хотелось сказать, что она знает слова и похуже, но это только показало бы её слабость. Простите, что оскорбила ваш изысканный слух, веконт Брасс, извивительно отозвалась она. Но говоря любыми словами, я не рассчитывала тебя здесь встретить. Судя по улыбке, он не поверил. Эйлин пожала плечами и сердито отвернулась, давая понять, что разговор закончен. Но собеседник не собирался так просто сдаваться. У кого ты остановилась? Собираешься нанести мне визит? Насмешливо поинтересовалась девушка. Почему бы и нет? Если бы Эйлин не знала его так хорошо, то наверняка купилась бы на этот честный взгляд голубых глаз. Прядь светло-русых волос, выбившись из-под цилиндра, упала веконту на лоб, делая похожим на мальчишку. В прошлый раз твои визиты стоили мне очень дорого. Не сдержалась она, осознавая, что затрагивает щекотливую тему. Эйлен он всплеснул руками. Только не говори, что ты всерьёз рассчитывала на моё предложение руки и сердца. Я не имею обыкновения целоваться с мужчинами без серьёзных на то причин, сухо заметила девушка. Так что да. Я рассчитывала, что значу для тебя нечто большее, чем просто приятное времяпрепровождение. Виконт нахмурился, внимательно рассматривая её. Интересно. Почему ты сейчас говоришь мне об этом? Потому что я не хочу, Чарльз, чтобы ты наносил мне визиты вежливости. Я не простила тебе за то, как ты поступил со мной. И вряд ли когда-нибудь прощу. А теперь изволь сесть на свою лошадь и отправиться к своим друзьям. Судя по тому, как виконт стиснул зубы, она его задела. Мне не нужно прощение от такой Процедил он смерив девушку презрительным взглядом. Эйлин почувствовала, как краснеет не то от гнева, не то от стыда. Тогда нам тем более не о чем больше разговаривать. Она отвернулась, жалея, что не может гордо встать и уйти, поскольку не хотелось ковылять босиком по каменистой дороге. Надменный смешок за спиной, звук шагов, а потом и топот копыт подсказал, что собеседник всё-таки удалился. Эйлин выдохнула, посидела ещё немного. пытаясь привести все чувства в порядок. А потом сорвала подорожник, а Буласи медленно двинулась обратно, к Уорвик-холлу.